Антракт. Записи некоей жрицы. Меня зовут Ляпис, и я самый обычный демон. Обычные люди могут подумать, что может быть обычного, если я представилась демоном, но с моей точки зрения я и правда самый обычный демон. Если хотите знать, почему я все это излагаю, то скажу, что я жила самой обычной жизнью, пока однажды родители не сказали мне познать мир и выгнали из дома. В общем, после предыдущей работы я смогла уговорить господина Рорена, очень сильного мечника и начинающего авантюриста, действовать сообща. У нас что-то вроде своей группы, и, надеюсь, вы понимаете, насколько важен для меня такой мечник, как господин Роран. Ни к чему говорить, что мне было больно, что я заставила дать это обещание под влиянием долга, но, думаю, опыт и время всё разрешат. Между прочим, авантюристы-новички часто работают вместе с более опытными товарищами. Хотя бывают случаи, когда новичков обманывают старшие товарищи, или прикинувшаяся подруга-авантюристка может всё увести, но если такие случаи будут учащаться, гильдия авантюристов не будет просто стоять в стороне. Хотя никаких мер не принимается, так что, может быть, это всё происходит с попустительства самой гильдии. А вот и с господином Рораном такое случилось. На него напали, хотя его иначе как искусным мечником сложно назвать. Его можно считать новичком лишь из-за ограниченности знаний о новой профессии, в вопросах же сражения он настоящий ветеран. Он даже пользуется мечом, который ширимой Италии. Его огромную силу тут же признают любой, в ком есть хоть зачатки интеллекта. И трудно поверить, что кто-то этого может не понимать. Мы уже наткнулись на парочку. Они высмеивали его в гильдии авантюристов, так что у него был обоснованный довод возразить им. Хотя поводом для этого послужила я, Мне правда было нечего возразить, ведь это я обеспечиваю его. Всё же правда злит людей куда сильнее, чем клевета. В общем, Рорен сказал о том, что у них даже женщин нет, что вывело их из себя. Вообще, я понимаю, что это было жестоко. Гнев может повысить силы человека, но в этот раз им не повезло с противником. Они оказались на больничных койках, и в следующий раз будут как следует думать, кого убирать в противники, наученные на горьком опыте. А в итоге долг господина Рорана немного подрос, и за это мне следует поблагодарить ту парочку. Чтобы вернуть долг, надо работать. Когда господин Роран вернёт долг, он больше не будет связан в своих действиях, так что сидеть без дела было нельзя. Потому я с радостью приняла запрос по сбору лекарственных трав. Опасных монстров там нет, и я впервые увидела, как авантюрист идёт на сбор растений с голыми руками. хотя господин Рорен слишком наивен, если мог подумать, что так получится вернуть долг. Нужных трав в лесу не так много, и нужную сумму он бы не набрал, хотя для жизни там вполне хватает. Я тоже решила помочь и подзаработать немного карманных денег, и уж никак не думала, что на обратном пути мы наткнёмся на лесных волков. Только вот господин Рорен решил отбиться от них голыми руками. Они собирались напасть на потерявшую сознание в лесу девочку, в общем, всё сложилось на удивление удачно. Кстати говоря, это господин Роран нел с девочку до города. Будь на нашем месте какой-то плохой авантюрист, он бы наверняка что-то нехорошее мог сделать. Так что можно сказать, что девочка оказалась очень везучей. Между прочим, от этой девочки с нашей первой встречи исходило что-то необычное. Почему она потеряла сознание в лесу и совсем не испачкалась, хоть и была босой, но на стопах не было ран, будто оказалось там совершенно внезапно. В общем, это скверно пахло. Но с точки зрения авантюриста, дело могло оказаться прибыльным, так что все было довольно сложно. Мы принесли девочку в город, и я начала переживать, вдруг нас посчитают за похитителей. Все-таки господин Роран был наемником, и выглядит довольно пугающе. Ведь он нес потерявшую сознание девочку в одном платье и на босу ногу, первое, что может прийти в голову — похищение. Крепкий человек, усыпленная каким-нибудь препаратом маленькая девочка, слышала в землях людей такое часто бывает. В ограниченных землях демонов такое глупо осуществлять без должной причины, но у людей высока вероятность, что получится сбежать. Между прочим, когда есть весомая причина, и это представитель другой расы, если сравнивать с законами демонов, тут есть небольшие поблажки. При похищении девочки-демона никто бы даже не стал рассматривать обстоятельства. В город со странной историей незнакомой похищенной девочкой ни один дурак не придет. К тому же жрица... так что проблем представлять не должна. Похоже, Ароран об этом забыл, но в этом мире к слугам богов большой кредит доверия, так что кажется, он был даже благодарен мне. Вместе с ней неизвестные обычные дело отправятся к властям или в гильдии авантюристов. В общем, это не несёт кучу проблем. То есть незнакомка, само собой, вызывает кучу вопросов. Правительство вполне могло оказаться прогнившим, так что в первую очередь мы решили отправиться именно в гильдию. Так-то это могло и к гильдиям авантюристов относиться, только их очень много, и они применяют меры против распространения коррупции, так что даже если считать, что все в этом мире прогнило, здесь незаконные деятельности развиваться довольно трудно. Между прочим, демоны исключения. Преступники у нас есть, но долго они не живут. Все равны, и коррупция как таковая не распространена. Но вернемся к нашему разговору. Мы передали девочку гильдии, и те решили ограничить наши передвижения. Неизвестные авантюристы принесли неизвестную девочку, так что они решили все проверить и убедиться, что мы никакие не преступники, если бы за этим ничего не скрывалось, было бы даже весело. Почему-то гильдия обеспечила нас жильем и пропитанием на время расследования. Прямо предлагали за молчание хорошо пожить. Сложно поверить, что кто-то может предложить что-то хорошее и даром, но только сложно отказаться от подобного предложения. Всё же тут нужна предосторожность. В общем, я думала, что получится повеселиться, только гильдия закончила все быстро, так что и радость моя продлилась недолго. А еще мне было обидно, что информацию по этому делу гильдия говорила только определенным людям, а не нам. Я была настойчива, но господин Роран поступил умнее. Все благодаря привлеченному к этому делу господину Чаку. Его и правда стоит поблагодарить. Тут мне еще повезло, что господин Роран решил потратиться. Долг без труда получилось увеличить из-за того, что во время прошлого задания сильно досталось вещам господина Рорана. Сколько бы новое оружие стоило, оно должно соответствовать, и у него не получилось бы полностью проявить себя без привычного оружия. Тут-то я и вспомнила об огромном мече, который без разрешения забрала из склада в своем доме. Большой и эффективный, господину Рорану такое точно подойдет. В общем, я поспешила к своему схрону, забрала необходимое, и вернулась в кафу. Теперь надо было сделать так, чтобы именно его купил господин Роран. Надо было продать его в нужный магазин, а потом выкупить. Так что я сговорилась со стариком из оружейного магазина и объяснила ему, что хочу, чтобы мой товарищ купил это оружие. У людей честность очень важна. В общем, мы сделали так, чтобы господин Роран ничего не смог узнать. Вот с такой уловкой он и должен был получить новые вещи, только вот встретился с этим ужасным типом. Как по мне, он тот еще болтун, но точно не мужчина, еще и с ужасным характером. Такого бы стоило проучить, но господин Роран сказал, что все в порядке, и на этом все закончилось. Хоть и не без сложностей, благодаря мне мы приобрели оружие и броню для господина Рорена и смогли принять участие в запросе по возвращении домой найденной нами девочки Сенны Ломбартии. Тут же мы снова встретились с тем неприятным типом, но если его просто игнорировать, то все будет хорошо. Похоже, нам еще какое-то время придется иметь с ним дело. Наше возвращение Сены нельзя было назвать благоприятным. Нам выделили три повозки и должны были неплохо заплатить, но по пути кучера также авантюристкам из повозки Сена стало плохо, и двое по неизвестной причине погибли. Из-за этого к Сене стали относиться с подозрением и держаться от нее подальше. Так-то изоляция девочки никак не связана с выполнением запроса, и все же господин Роран пригласил ее к нам». Какой же он все-таки добрый. Такое хорошее отношение к детям добавляет ему пару очков. Нет ничего. Я ведь тоже жрица. И должна быть добра к маленькой девочке. Нельзя перед девочкой устраивать сцен, а надо все переносить стойко. Уж я-то это могу. И вот на следующий день авантюристки отказались ехать в одной повозке с сциной, так что с ней поехали мы. Вообще что-то должно было произойти, только никто об этом даже не говорил. В любом случае, нет ничего забавного в том, чтобы молчать по этому поводу. Я назвала господина Рорена «Рассекающим ветер», но он сказал, что я всё напутала. Вообще, это и правда мог быть кто-то другой, но я сомневаюсь, что есть ещё один человек с такими же навыками. Может, просто господин Рорен в некоторых делах не очень сообразительный? В общем, вопрос. Я уж думал разобраться с этим, когда на нас напала нежить. Вообще, нежить нечасто нападает посреди дня, Но тут нас выручил тот мерзкий тип. Его зовут Крас, и он авантюрист железного ранга. Как оказалось, он не только болтать умеет. Парень смог проявить себя в бою с нежитью. Хоть характер и ужасный, сил у него хватает. С его необычным даром он очень ценный ресурс для страны. С ним женщина-рыцарь, возможно, она связана с государством. Надо бы присмотреться. Характер у нее тоже не сахар. Атаки нежити продолжались непрерывно. а под конец еще появился костяной дракон, любой мог понять, что здесь было что-то нечисто. Это было ясно сразу, только причина была непонятна. Тут еще и дракон схватил волшебницу из команды господина Краса. Проще всего было ее бросить, но господин Рорен проявил недюжую силу и смог забрать девушку у костяного дракона. В очередной раз он смог продемонстрировать свои невероятные навыки. И чтобы старания господина Рорена не пошли прахом, Господину Красу пришлось как следует попользоваться своим даром, и мы в безопасности добрались до родного города Сене, Ханзе. Хотя кроме нас, команды Краса и еще одного авантюриста железного ранга по имени Брос, никто не выжил. Город оказался очень неплохим, только абсолютно безлюдным. Хоть это и странно, но все же встречается иногда. Господин Рорен с Сеной пошли осмотреться и нашли единственную выжившую Сютел, и все же она была очень подозрительной. в опустевшем городе найти единственную выжившую, вот так история. В принципе, это возможно, но случайность та еще. Господин Роран был наемником, так что в основном только сражался. Но у него, оказывается, имеются и другие таланты. Я так удивилась, когда он занялся кузнечным делом, хотя ему ведь приходилось заботиться о своих вещах, а кузнец не всегда мог быть неподалеку, так что было довольно удобно, что он мог сделать что-то сам. При том, что он даже такому смог научиться, Его бывший отряд меня даже немного заинтересовал. Может, даже получится когда-нибудь с ними встретиться. Когда я уже думала собрать мозаику воедино, на нас напала нежить. Мы от них уже начали уставать, но господин Красс использовал свое усиление и успешно выполнил роль приманки. Все стали стекаться к нему. Пока все шли на него, у нас довольно успешно получилось отбиваться, и тут случилось то, о чем я подозревала. Госпожа Сютайл похитила Сану. Мы оставили оброняемое место на Краса, а сами пустились в погоню. Нежить была слаба, но её было много, к тому же она не переставала пребывать, но господин Крас должен как-то справиться, ведь он талантливый. Хотя талант с дурным характером никак не связан. С тех пор, как господин Роран спас волшебницу Анджи, господин Крас стал вести себя получше. Я ведь ничего особо о госпожи Сютел не сказала. Она постоянно кого-то упоминала... Но информации было слишком уж мало, так что никакого от неё толку. Если когда-нибудь встретимся, тогда и стоит думать. А если мы с ним никак связаны, не будем и не увидимся, то и думать об этом человеке смысла нет. Тогда важнее была Сэна. Благодаря магическому предмету она стала высшей нежитью, королём безжизненных. Такая техника меня удивила, только воплощение было ужасным. Я не понимаю, зачем призывать существо, которое не выходит контролировать, чтобы оно тебя убило. Из-за вот таких глупых действий нам пришлось сражаться с королем безжизненных. Между прочим, когда в меня попали, я увидела то, что мне не понравилось, хотя, может, мне и показалось. Хотелось спросить, но что-то меня пугал ответ. Потому, может, стоит оставить это? И все же господин Рорен очень сильный. Пусть магический предмет не сделал сыну идеальным королем безжизненных, и все же это существо внушало ужас. Он бился с ней в ближнем бою, Использовал ее отсутствие опыта и в рукопашном бою смог добраться до повелевающего смертью драгоценного камня. В итоге господин Роран одолел короля безжизненных, и все же он слишком добрый, протянул руку разрушавшейся Сене. Он был небрежен, когда проявлял жалость к исчезавшей девочке, и мне хотелось бы, чтобы он был осторожней. Все-таки это тоже хорошая страна господина Рорана. Я провела осмотр и успокоилась, поняв, что с ним все в порядке. В этот раз его тоже госпитализировали. Его долг продолжает расти, что хорошо. Что ж, думаю, на сегодня с записями закончу. Будет здорово, если у меня накопятся тем, о которых я смогу поговорить с мамой по возвращении. Если папа обо всем узнает, вряд ли мне понравится то, что будет дальше. Но уверена, с господином Рораном все будет в порядке. Проблем выпало немало, а продолжение напишу, когда мы отправимся в следующее приключение.